На первой же перемене к ней подлетела глазастая светловолосая девочка, протянула руку дощечкой и сказала весело «Я Стефани». «Это ты будешь моей новой соседкой?» «Ой, какая ты высокая, Это откуда?» «Идем скорее, следующая география, покажу где». «А ты какие предметы любишь? Давно приехала?» Агата даже растерялась, на какой вопросы в какой очередности отвечать. От Стефи просто брызгала веселой энергией. Она даже стоять не могла спокойно, пританцовывала на месте. Как потом Агата убедилась, рядом со Стефи нужно или подстраиваться под такой же ритм, то есть суетиться, подпрыгивать, бежать, быстро разговаривать, или сознательно притормаживать, из-за чего окружающим кажется, что ты более медлительная и спокойная, чем на самом деле. К обеду Агата поняла, что по кое-каким предметам даже обогнала программу столичного интерната. И еще, что здесь к ней относятся с интересом и доброжелательностью. Может, потому что плохо ее знают? Или теперь начнется совершенно новая жизнь? В просторной, светлой столовой стоял гул от разговоров сотни школьников. Большинство ее возраста, чуть младше-старше, хотя были и малявки, и совсем взрослые девушки и парни. Кормили хорошо и вкусно, и Агата, к своему удивлению, почистила несколько тарелок. На обычные школьные предметы, безо всяких дополнительных углубленных, отводилось время до обеда, а на остальные магические после. Агата добросовестно изучала расписание. Название уроков ни о чем не говорили, разве что магические основы. Это ей живо напомнило о бабушке, преподаватель магических основ. Чтобы ей самой не учить Агату дома, Стефи пихнула ее в бок. — Потом спишешь. «Пошли скорей! Горыновна не любит, когда опаздывают!» «Горыновна? Пошли, пошли!» Они галопом пронеслись по здешним запутанным коридорам и ворвались в темный кабинет. На столах то там, то сям горели свечи. Было душно, пахло воском и горью давнего пожара. «Опоздали!» — встретил их из темноты басистый голос. Стефи проворно вытолкнула Агату вперед. Это новенькая, Адалаида Егоровна. Я ее со школой знакомила. — Сядь на свое место, Степанида, и займись выполнением практического задания. Результаты у тебя стыд смотреть. А ты, Агата, Мариарти, кажется? Иди сюда. Агата слепо двинулась вперед, на что-то наткнулась больно и вынуждена была признаться, я не вижу, куда идти. В темноте зафыркали, Голос раздраженно прикрикнул «Ну-ка, тихо там!» Чьи-то пальцы взяли Агатину руку, очень горячие, как при температуре, сухие, шершавые, словно у змеи кожей. «Идем, я покажу твой стол. Вот, садись!» Агата опустилась за первую парту под нажимом совсем неслабой руки. Адлаида Егоровна рыкнула над самым ее ухом Катерина, я вижу твой фаербол, твой отвратительный, дефективный, мертворожденный фаербол. Радостный гогот по классу. Не позорся, возьми огнетушитель и немедленно прикончи его, чтоб не мучился. И запомни, создавать фаерболы в пределах школы запрещено. Вот поедем на полигон тогда, пожалуйста. Теперь с тобой. Щелчок пальцев, и на столе перед Агатой загорелась свеча в облитом воском подсвечнике. Аделаида Егоровна смотрела сверху, сложив руки на могучие груди. Большой нос крючком, черные глазки-бусинки, отливающие в темноте красным, длинный и плотно сжатый рот. Она очень придирчиво осмотрела Агату и вынесла вердикт. «Так, для начала определимся с уровнем знаний». Ты, видимо, обучалась в провинциальном макучилище, когда тебя нашли искатели. Нет. У нас в Светлогорске таких училищ нет. Значит, была слушательницей курсов юных волшебников. Я о них даже не слышала. Значит, ты получала домашнее воспитание? Мариарти, Мариарти, что-то не припоминаю ее такую фамилию. У тебя в семье еще есть волшебники? Да, маленькая тележка. Агата собралась с духом, прежде чем допрос продолжился. Я не обучалась магии. Нигде. Никогда. Как? Басистый голос Аделаиды Егоровны взлетел и стал звучать почти нормально. Совершенно? Но ты хотя бы знакома с основами? Нет, угрюмо призналась Агата. А что ты умеешь делать? Ничего. Похоже, отрицательные частицы и местоимения станут основными ее ответами на таких уроках. Класс шептался. Но ведь искатели сочли тебя достаточно талантливой для обучения в столице. Что они написали в заключении? Какую определили специализацию? На что нам следует обратить внимание? Никакую, чуть было привычно, не сказала Агата, потому что из заключения никакого нет, и искателей она в глаза не видела, как и они ее. Аделаида Егоровна уже листала папку с документами. «Так», — сказала, хлопнув папкой о стол. «Кто-то забыл вложить заключения заключение и рекомендации, вопиющая безалаберность. И что я должна сейчас с тобой делать? Здесь же не группа младенцев-волшебников, а столичный интернат для подготовки студентов академии». «Спасибо, а то она не знала». Агата так упорно смотрела на пламя свечи, что оно начало расплываться перед глазами. — Хорошо, я сегодня же разберусь с этим, а сейчас дай-ка мне руку. — Зачем? Я, конечно, не искатель, но уж уровень магии-то я определить в состоянии. Давай-давай, не бойся. Горячие пальцы сжали запястье, как будто учительница считала пульс. Класс опять притих. Агата смотрела снизу в сосредоточенное лицо волшебницы. Пальцы нетерпеливо сдвинулись, сжались сильнее. Агата сама почувствовала свой собственный пульс. Адлаида Егоровна аккуратно опустила на стол ее руку. «Так», — прозвучало зловеще, — «что на этот раз?» Голос учительницы был очень тихим и очень выразительным. «Я ничего не вижу». «Может, свет зажечь?» — предложила Агата машинально. Она не ожидала, что ее слова воспримут как остроумную реплику. За спиной засмеялись, зафыркали. «Класс!» — призвала к порядку Аделаида Егоровна и угрожающе нависла над столом, над Агатой. Сказала раздельно, «Я не вижу ни малейшего признака магии». «Теперь скажи, кто тебя сюда устроил, девочка?» «Агелаида Егоровна, может, вам нужны очки посильнее?» — спросили из темноты довольно нахально. «Димитров, я вижу, достаточно хорошо, чтобы попасть в тебя фаерболом. А в школе запрещено использовать фаерболы. А я создам прецедент». Видимо, угроза была нешуточной, потому что нахальный Димитров сразу умолк. Смотреть в пронзительные глаза жучки учительницы было невыносимо. Агата вновь уставилась на свечку. Она оплывала очень медленно. Наверное, в воск добавлено какое-то специальное вещество или магия. «Понятно», — сказала Аделаида Егоровна трубным голосом. «Твои родственники или покровители — сущие идиоты». Пристроили девочку в столичный интернат и не подумали, что для учебы нужно иметь хотя бы зачатки, хотя бы следы таланта. Ну так вот, они просчитались. Я сегодня же доложу обо всем директору. Даже если тебя оставят в интернате, в чем я очень сомневаюсь, я не желаю больше видеть тебя на своих уроках. Тебе ясно? Предельно. У Агаты вдруг заболели пальцы. Она и не заметила, как вцепилась в парту обеими руками. Моргнула, свеча опять расплывалась, но уже от слез. Наверное, она слишком долго смотрит на пламя. «Бездарь», — сказал он, — «убери от меня эту бездарь». Надо же, не вспоминала, не вспоминала. А именно сейчас... Значит, у меня нет магии? Агата услышала свой голос, квакающий какой-то. «Совсем-совсем нет?» Показалось, или в лице Горыновны мелькнуло сочувствие? — Нет. Не знаю, кто и что тебе говорил, но нет. — Спасибо. — Не за что. — Что? Опять решила, что над ней издеваются. Агата встала, с сдребезгом в стул. — Я пойду. — До свидания. Аделаида Егоровна говорила ей в спину, перекрывая все возрастающий шум в классе. Возможно, это ошибка искателя или сбоила аппаратура в вашем Светлогорске. Накладки, хотя и крайне редко бывают, советую для верности сходить к слухачу. Тогда отпадут все сомнения. Агата развернулась с яростью. Нет, никогда, никогда больше. В лицо толкнула теплой волной воздуха, и мантия на волшебнице вспыхнула. Отпрянув, Агата замерла с разинутым ртом секунда вторая учительница махнула рукой сверху вниз словно отряхивая одежду пламя мгновенно погасло а агата окончательно ослепла димитров от грозного рыка застучали подскочившие подсвечники задребезжали стекла из потолка посыпалась штукатурка а что димитров независимо сказал димитров чуть что сразу димитров к директору «Немедленно!» Увесистый и неторопливый топот. Димитров, похоже, специально печатал шаг. Агата, моргая, оглянулась на ослепительный проем двери. Кажется, парень широко улыбнулся ей. Во всяком случае, зубы сверкнули. Или опять показал язык? Гулка хлопнула дверь. В классе стояла полная тишина. Агата поправила лямку сумки на плече и сказала неловко, «Я пойду». Звонка на перемену я еще не слышала. Сядь. А? Сядь, говорю, побеседуем. О чем? Вы же все уже сказали. Мариарти, займи свое место. С минуту назад ее чуть ли не точками в шею выгоняли. Агата неохотно вернулась. Все, представление окончено. Немедленно займитесь своими практическими заданиями. «И если я замечу хоть одно любопытное ухо или лишний взгляд в нашу сторону...» Учительница не договорила, но всем и без того было все ясно. адлоида Егоровна отодвинула в сторону свечу, села напротив, сцепила пальцы, на морщинистых руках посверкивали огромные цветные перстни. «Так», — сказала опять. Терять было уже нечего, и Агата повторила «Так». — Значит, тебя уже водили к слухачу. — Да. — Рановато. Родственники? — Нет, куратор. — Куратор? Ты что, сирота? — У меня бабушка есть. Аделаида Егоровна отмахнулась от бабушки, как от детали несущественной. — Кто твой куратор? Это он устроил тебя в интернат? Но к этому моменту Агата дошла уже до стадии, которую бабушка называет «ослиное упрямство». Если бы сейчас ее попросили назвать свое собственное имя, ни за что бы не призналась. «Посмотрите в карте», — сказала Угрюма. «Там же ничего нет». «Значит, и не надо». Аделаида Егоровна хмыкнула так громко и выразительно, что класс опять притих. Агата со скукой смотрела на свечу. «Что ты видишь?» — вдруг спросила учительница. «А? Что ты видишь в пламени?» Агата поморгала. «Пламя». «Ты видишь одну из стихий мира», — назидательно сказала Аделаида Егоровна. «Огонь! Какие стихии ты знаешь еще?» ты из китайских календарей или фэншуя?» «Ну, воду, воздух, земля или дерево». Аделаида Егоровна кивала. «Умение противостоять стихии, а магия, Мортимер, одна из стихий мира». «И еще магия», — сказала Агата. «Кивки прекратились». «Ну, это вопрос спорный, является ли магия самостоятельной стихией или совокупностью всех остальных. Мы в интернате придерживаемся последней концепции. Как называется мой предмет, Агата?» Та смутилась. Я не успела прочитать в расписании. Стефи меня торопила. Стефани возмущенно пискнула в темноте. «Огненная магия», — величественно заявила Аделаида Егоровна. «Мы изучаем верования, так или иначе связанные с огнем. Волшебных существ, для которых огонь — привычное место обитания. Саламандр, например, или побочный продукт жизнедеятельности, как у драконов. Огонь — самое прекрасное, что только мог создать мир. Огонь лечит, огонь очищает, огонь освещает, а также калечит, сжигает, уничтожает. Хотя, конечно, любой преподаватель так говорит о своем предмете, самокритично заметила Аделаида Егоровна. У студентов бывают ярко выраженные склонности к той или иной стихии, как и к обычным школьным предметам. Вот что, например, тебе нравится в школе? — Ну, литература, история, иностранные языки, гуманитарная направленность. — Алгебра. Аделаида Егоровна на этот раз промолчала. — Ты умеешь медитировать? — Это когда надо говорить ом. Нет, не умею. Учительница вздохнула с досадой. «Медитация — расслабление, освобождение сознания от лишних мыслей и эмоций. Смотри на пламя свечи, рассматривай его в деталях, любуйся им до тех пор, пока оно не заслонит с собой всю комнату. Приступай». «Зачем?» «Затем, что это твое практическое задание на сегодняшний урок», — гаркнула Аделаида Егоровна. «Так, парочка Ивана Мика, доигрались, я иду к вам». Агата вздохнула и уставилась на свечку. — Я просила расслабиться, а не засыпать. Трубный голос Гарыновны прозвучал одновременно со звонком с урока. Очень громкий и неожиданный двойной будильник. Агата подскочила, едва не упав с неустойчивого стула. — На сегодня все. Домашнее задание — пятнадцать минут медитации перед сном. — Зачем? Ведь сегодня ее уже заберут домой. Народ радостно валил в коридор из темного кабинета. Агата, выйдя, сощурилась на слишком яркий дневной свет. Одноклассники, недолго же они ими пробыли, стояли грубками, поглядывая на нее и шушукаясь. Агата только теперь увидела, что огненные магии занимаются интернатовцы самых разных возрастов. Одному, наверное, было вообще лет семь. Видно, на таких уроках нет разделения по возрасту. Нерешительно подошла Стефи. — Идем? Следующее волшебное домоводство. — Не пойду я никуда. Агата независимо поддернула сумку. — Где здесь можно позвонить? — Через коридор налево. В вестибюле есть телефон-автомат. А пока, — сказала Агата громко, — всем сразу. Стараясь держаться как можно прямее и независимей, промаршировала по коридору, свернула за угол и только тут замедлила шаг. Заявление Горыновны, что она незаметно для себя самой лишилась собственной магии, да еще и обманом проникла в элитный столичный интернат, так ее оглушило, что главное было не разрыдаться у всех на глазах. Да чихать она на этот интернат хотела. Она сюда не просилась. Сейчас позвонит бабушке, та ее заберет и до свидания. Точнее, прощайте. После котла... Агата сначала не верила, что у нее появились магические способности, потом возмущалась, что она не просила, и ее не спросили, потом привыкла и даже начала потихоньку пробовать, хотя, конечно, ничего у нее не получалось. Но Лем так увлекательно говорил о магии, как она меняет восприятие мира. Ничего такого волшебного Агата не ощущала, просто временами видела все яснее и ярче. Но, как иногда моргнешь, и кажется, что нет у тебя никакой близорукости. Так что сейчас, с одной стороны, она чувствовала огромное облегчение, а с другой, с другой, сердце щипал какой-то червяк. Ведь она могла стать, но ну, не такой великой волшебницей, как мама, да вообще не такой, конечно, или как бабушка. Но что-то бы она умела, такое, что отличало ее от остальных. Делала сильнее, независимей, значительней. Агата встряхнула головой и ускорила шаг. Вот еще. Не получилось, ну и ладно. Зря только из Светлогорска сорвались. Если оставаться здесь, в столице, надо теперь другую школу искать. Как-то там все сложится. Телефон звонил бесплатно. Агата дождалась делового «да» и выдохнула. «Бабушка, забери меня отсюда. Нет у меня никакой магии».